Вячеслав Рыбаков. Из истории советской научной фантастики. Первое. Оговорюсь сразу. В заголовке значимо каждое слово. Это действительно именно из истории. И значит, не следует ждать исчерпывающей характеристики или хотя бы полного перечисления всех советских фантастов, творивших в интервале между 1917 и 1991 годами. Далее. Речь пойдет именно о сугубо советских произведениях, то есть таких, где мир предстает как арена бескомпромиссной борьбы, строго определенного добра со строго определенным злом. Это мировидение было абсолютно неосознанно унаследовано советской идеологией от православия. Место Бога в ней заняла коммунистическая справедливость, а место дьявола капиталистическая несправедливость. И, следовательно, место рая на коммунистическое будущее, где все пусть и не одинаково замечательны и талантливы, но во всяком случае вполне справедливы, добры и о других думают больше, чем о себе. А место ада – умирающее капиталистическое прошлое, где царят культ наживы, звериная злоба, вопиющее неравенство и беспощадная конкуренция. Существенной составляющей рая является всеобщая тяга к знаниям, научная увлеченность, головокружительный научно-технический прогресс, а непременным элементам ада – одержимость самыми низменными желаниями и потребностями, упадок науки, всеобщее презрение к профессии ученого, незнание элементарных научных истин и полное нежелание их знать. Хоть что-то соображать, например, в астрономии, имеет смысл лишь когда делаешь деньги на астрономии. Оглянувшись кругом, можно убедиться, что тогдашний подход, по крайней мере, в его осуждающей части, имел немало оснований. Другими словами, ад адом и оказался, вот только рай подкачал. Но чего и требовать от рая, который хотели построить некропотливым кропотливым высветлением собственной души, а посредством циркуляров и разноряда Госплана, Центра Снаба и, прости господи, ВЦСПС, Речь, кроме того, пойдет именно о фантастике научной, то есть такой, где сюжетная коллизия, ситуация, интрига возникают из научного допущения, уж хотя бы не противоречащего фундаментальным знаниям, реально существующим в науке на момент написания произведения, а зачастую и преподносят эти знания читателю по ходу дела в облегченной живой форме. Грубо говоря, попавшему в переделку на другой планете персонажу чтобы не задохнуться, нужно срочно добыть из воды кислород. Значит, кто-то по радио ему коротко и толково рассказывает про электролиз, а ему это значит и нам. Персонаж уже одной ногой в могиле усваивает лекцию, сует электроды в ведро с водой и вскоре дышит в сласть. Родину рукоплещет, а если это не новелла, а повесть помасштабнее, то еще и встречает героя с цветами. И, наконец, речь пойдет именно о фантастике, то есть литературе, в которой описывается, как жизнь всего мира или отдельного государства, или отдельных людей, или отдельного человека трансформируется под влиянием чего-то нового, неизведанного, и у нас на глазах становится иной, нежели известный нам из повседневного опыта, а то и просто-таки невероятный в рамках обыденных представлений. Возможен вариант – Эта жизнь трансформировалась когда-то прежде, и мы застаем ее уже в ее радикально новом состоянии. Все действие произведения происходит в уже измененном мире. И еще одно ограничение. Я не буду упоминать Титанов. Такие столпы, как Беляев, Ефремов, Стругацкие или, например, Булычев, достойны каждой уж по крайней мере отдельной статьи. Но что не менее существенно, их затруднительно назвать советскими, и еще более трудно назвать научными. И то, и другое определение окажется для их творчества, за исключением, быть может, самых ранних, юношеских их произведений, вульгарным искажением. Точная характеристика, применительно к этим людям, превращается в криво и безграмотно налепленный ярлык. Научная фантастика никогда не входила в школьные программы литературы можно назвать тому много причин, более или менее важных. Но одна, думаю, была важнее всех – научную фантастику и без того читали. С ней не нужно было знакомить нарочно. Среди подростков в 60-70-х годах прошлого века она была наиболее читаемым видом литературы. Сейчас даже трудно себе представить, каким успехом она тогда пользовалась и какое влияние оказывала. Для средних и старших школьников – Она была практически единственным окошком уже поджидавший их за близким порогом большой, взрослый, завораживающе интересный и предельно престижный по тогдашним меркам мир. Мир космоса, мир атома, мир океанских глубин, мир загадок прошлых тысячелетий, мир простора, чистоты и могущества. Научная фантастика базировалась на нехитрой, несколько наивной, но по большому счету единственно побуждающий к действию аксиоме. Как следует подумав, как следует помучившись и понапрягав мозги, достаточно образованный человек может все. Трудно найти жизненную позицию, более привлекательную для тех, кто только начинает жить и отвоевывать себе в этой жизни место и направление. Были, конечно, и иные факторы популярности. Скажем, именно в научной фантастике – Читатель получал все приключения, которыми так пленялись в том же самом детском возрасте предыдущие поколения мальчишек и девчонок, но при этом на совершенно новой, уже современной и куда более человечной мотивационной основе. Да, мы отправляемся в дебри Амазонки или в пустыне. мы рискуем собой, преодолеваем бурлящие речные пороги и палящий зной, духоту и тучи гнуса, дышим то болотными миазмами, то сухим песком самумов, но тащим мы на себе не только ружья и консервы. У нас на горбу приборы. И тащимся мы к черту на рога не чтобы пострелять злых индейцев дозулусов и заставить их делать единственное, на что они годятся, чистить нам сапоги. И не чтобы опередить конкурентов и первыми завладеть алмазами. Нет, мы после скитаний и тягот должны обнаружить следы пришельцев с иных планет, Мы откроем секреты их техники, опередившей земную на много веков. Мы найдем динозавров, которые, оказывается, не все вымерли миллионы лет назад, и спасем их от окончательного вымирания. А заодно еще и несколько угнетенных колонистами негров освободим. Да, мы плывем на исследовательском суденышке, мы боремся со штормами, мы мучаемся от жажды, потому что рифами нам свернуло винты, и у нас кончается пресная вода. Но все это не ради никому ненужного золота, а чтобы раскрыть вековую загадку и найти, где живет морской змей. Да-да, конечно, мы отчаянно и весело сражаемся с врагами, порой жизни своей не щадим, но все это не ради дурацких алмазных подвесок тщеславной похотливой кошки с французской короной на пустой тыкве, но ради свободы и братства» ради освобождения человечества от глумливой и тупой власти денежных мешков а то и всего космоса от неведомых и просто невообразимых в наши дни опасностей покажите мне мальчишку который не хочет ощутить себя благодетелем первооткрывателем бескорыстным благородным спасителем а в таких условиях и еще одно существенное преимущество научной фантастики срабатывало как нельзя лучше наравне со всякой литературой приключений да еще когда те происходят на фоне научно-технических чудес, о которых тоже надо успеть поговорить. Этически и психологически она была предельно облегчена и упрощена. В ней нельзя было перепутать добро и зло, потому что и самим авторам не приходило в голову их перепутывать. В научной фантастике той поры очень легко было отождествлять себя с по-настоящему хорошими людьми потому что именно ими производились все правильные сюжетные действия. Невозможно себе представить, чтобы один и тот же персонаж в одном эпизоде вызывал симпатию и желание подражать, а парой страниц позже вдруг запятнал бы себя чем-то неприемлемым для порядочного человека. В персонажах советской научной фантастики не было и намека на Достоевщинку. «Уж плохой человек, так плохой, а уж хороший, так хороший». Если хороший делает ошибки, приносящие другим людям несчастье и боль, так по незнанию. А кто тебе, читатель, мешает теперь, прочитав об ошибках хорошего человека, знать чуточку больше, чем он, и тем самым в собственной жизни подобных ошибок избежать? Покажите мне мальчишку, который хочет быть не рыцарем без страха и упрека, а персонажем Достоевского. Если он, конечно, вообще хочет хоть чего-то, Кроме как найти по пути на тусняк прямо посреди дороги ящик пива, слежащий поверху пачкой долларов. Увы, с помощью всего лишь двух могучих заклинаний темного властелина автор жжет и слишком много букв можно преградить путь к собственным мозгам, даже с самым элементарным знанием и самым естественным переживанием. Существенно понять еще и то, что даже самые примитивные по сюжету и коллизиям научно-фантастические тексты, пусть до мозга костей советские, переполненные борьбой с врагами СССР и пальбой по ним, были принципиально отличны от нынешних, пусть хоть самых совершенных компьютерных стрелялок. Это отличие кому-то, возможно, покажется несущественным, на общем фоне кровожадной примитивности и того и другого. Но именно из-за него избиение злых шпионов в советском боевике – И избиение монстров в думе, вырабатывало кардинально отличные условные рефлексы на всю оставшуюся реальную жизнь. В компьютере, в кого ты стреляешь, тот и плохой. В боевике, кто плохой, в того ты и стреляешь. В стрелялке, кроме тебя, хороших нет. Ты – добро. А все, что подворачивается тебе под прицел – зло. В советской научной фантастике, Даже то что создавалось в недоброй памяти времена обострения классовой борьбы, ты в лучшем случае всего лишь защитник великого, находящегося безмерно выше тебя добра. И ты имеешь право на выстрел ровно в той степени, в какой ты являешься таким защитником. И любой, кто защищает добро в той же степени, что и ты, равен и равноправен тому персонажу, с которым ты себя отождествляешь». Разница между тем, как вели и ведут себя, скажем, в Афганистане те, кто читал книги, и те, кто мозоли себе набил клавиши выстрела, очевидна. Да и безбашенная пальба под настроение на улицах и в школах собственной страны куда больше похожа на поведение человека за компьютером, нежели на поведение человека с книгой, в которой бдительный Петя Пионер разоблачает одного за другим фашистских диверсантов и вредителей.